Глава 13. -я. Вздохнув, Иона поджала голые колени к подбородку. Теплая вода в чугунной ване на ножках приятно согревала уставшее от напряжения тело. «Что желаете добавить в воду, госпожа? Может, выжимку из эвкалипта или сливок?» Одна из служанок, приставленных к ней ночью, показала на мешочке рядом со стопкой чистых тканей. Невысокая, хмурая, чуть полноватая, она носила тугую косу, убранную под белый чепец. Вторая служанка была явно моложе. Хрупкая, рыжая, со слегка раскосыми карими глазами, из-за чего Иона не всегда понимала, смотрит она прямо на нее или куда-то еще. — Что? — переспросила он, очнувшись от своих мыслей. — Эм... — Травы для ванной, госпожа, — терпеливо повторила темноволосая служанка. «Нет, ничего не нужно», — покачала она головой. «Я уже выхожу, и... пожалуйста...» Иона слегка замялась, но все же продолжила, неловко выбираясь из ванной. «Не нужно называть меня госпожой!» Служанки недоуменно переглянулись, но промолчали. Одна из них подала Ионе длинный отрез светлой ткани для обтирания. «Зеленая или красная?» Учтиво поклонилась молодая служенка, разложив на кровати два платья. Иона медленно подошла к одежде и, наклонившись, провела ладонью по богатой парчевой ткани, узорам из золотых нитей и вышивки на рукавах. Никогда в жизни она не видела настолько красивых нарядов. «Господин велел передать, что это подарок. Одно мы поможем вам надеть, а второе в любом случае останется у вас». В голосе первой служанки явно слышались нотки любопытства. Наверняка она ждала повода для сплетен на кухне. Иона мысленно застонала, представляя, что успели воображать себе слуги. Молодая девушка появилась ночью в покоях рядом с покоями господина. А на утро он дарит ей такие дорогие наряды. — Где мое вчерашнее платье? — повернулась к прислуге Иона, вспомнив о наряде матери. Оно все было в грязи, рукав порван, госпожа, — ответила старшая, будто бы позабыв о недавней просьбе не применять это обращение. — Мы почистим и золотаем его, если вам будет угодно. — Да, пожалуйста, — кивнула Иона и, словно оправдываясь, добавила. — Оно мне дорого. Остановив выбор на красном платье, Иона отклонила предложение служанок о помощи, заплела волосы в привычные косы и собрала на затылке. — Вы не знаете, господин уже проснулся? — Лорд Кайден просил передать, чтобы вы, как проснетесь, спускались к завтраку, в западную трапезную. Зал, куда Иону заботливо проводила одна из служанок, оказался на удивление пуст. Посреди него стоял длинный обеденный стол, накрытый словно не для завтрака, а для сытного праздника. Горячие и холодные закуски чередовались с копченой дичью на золотых блюдах, в чашах с резными ушками плавали соленья, в углу стоял открытый пирог с яблоками. Все это выглядело так аппетитно, что у нее громко заурчало в животе. Иона вмиг покраснела и огляделась по сторонам в надежде, что никто этого не услышал. Не считая вина и пары закусок на празднике, последний раз она ела вчера утром. Вдруг за ее спиной хлопнула дверь, и раздался звук шагов. Обернувшись, она увидела приближающегося Кайдена. Сегодня он оделся более свободно, в бордовый дубле от поверх белой рубахи, подпоесанный кожаным ремнем. Неизменными оставались лишь кожаные перчатки, которые скрывали руки. Алый камень кольца на безымянном пальце сверкнул в утреннем свете, когда он поравнялся с Ионой. Осмотрев ее внешний вид, Кайден довольно усмехнулся и произнес, — "Красное, я угадал. — О чем вы, господин? — с недоумением поинтересовалась Иона и отвесила приветственный поклон. Вместо ответа он указал на свой дублет, намекая, что их наряды похожи. — Почему ты еще не ешь? — Кайден привычным движением занял место во главе стола, и слуга тут же подбежал к нему налить вина. Иона еще раз оглядела богато накрытый стол, Ощущение нереальности происходящего не отпустило ее даже с лучами утреннего солнца. В голове вдруг всплыли рассказы матери о царстве фей. Говорили, будто попадая к ним в гости в другой мир, смертный не должен ничего есть и пить, как бы аппетитно не смотрелись яства. Съешь, и уже никогда не найдешь дорогу домой, до конца своих дней кружась в диком танце с обитателями лесной чащи. Мысли Ионы прервал скрип ножек выдвигаемого стула. «Садись!» Выбросив из головы сказки о феях, она устроилась рядом с Кайданом. Слуги не медлили, ее кубок с вином тут же наполнился, а на тарелке появились два куска подкопченого мяса. «Господин, а ваша жена не присоединится к нам?» — спросила Иона, окинув взглядом окружающее пространство. «Нет!» коротко отозвался Кайден. «Она поест в своих покоях». «Свои покои? Не наши», мысленно отметила Иона, отламывая кусочек хлеба. Сейчас она снова почувствовала холод, с которым Кайден относился к собственной супруге и невольно пожалела леди Киру. Завтрак проходил в молчании. В какой-то момент у Ионы даже закрались подозрения, что лорд и вовсе о ней забыл. Он то и дело хмурился, бормотал что-то себе под нос и подолгу погружался в раздумья, запуская руки в свои светлые волосы. Наконец, когда Иона сама уже была готова прервать тишину, он откинулся на спинку стула, покачивая кубок с вином в руках. Этим утром я говорил с друидами. Вчера все прошло не так гладко, как мы рассчитывали. В ответ на его слова Иона лишь поджала губы. Пара бокалов выпитого вина слегка придала храбрости, и, подняв голову, она одарила лорда тяжелым взглядом. «Хорошо, хорошо», — он с громким выдохом провел свободной рукой по лицу. «Все прошло отвратительно. Ты, должно быть, ужасно напугана». «Шесть, мой лорд», — произнесла Иона. «Что?» — переспросил он. «Ровно столько раз этой ночью я порывалась сбежать обратно в деревню». «И почему же ты до сих пор здесь?» Кайден с любопытством подался вперед, по-новому осматривая ее. Вчерашний вечер и впрямь был ужасен, но она сложила руки на коленях. Благодаря нему я убедилась, что она существует. Настоящая магия. Все как вы и говорили. Наше соглашение все еще в силе, и она. Как только ты согласишься дать благословение моему наследнику, я сразу же отдам приказ Дермонту заняться спасением твоего брата. Вот и ответ на ваш вопрос, господин. Иона склонила голову на бок, наблюдая за солнечными лучами на каменном полу. Уйди я ночью, и Дэй был бы обречен. Чудовище, что вчера разгромило ваш зал, не так уж и страшно по сравнению с тем, которое день за днем убивает моего брата. По правде говоря, я лучше увижу еще сотню кошмаров с огромным черным волком, нежели проведу еще сотню ночей, слушая тяжелое дыхание и кашель Дея. День за днем я бы винила себя в трусости, зная, что упустила шанс ему помочь. В ответ на ее откровение Кайден медленно кивнул. Этим утром он ожидал от нее чего угодно. От истерики со слезами до гневных обвинений. Но вот такая ледяная решимость для него стала полной неожиданностью. «Могу я узнать, что вчера произошло?» — сменила тему Иона. Зверь, который пробрался в замок под видом человека, вмешался в обряд. К счастью, Кайден взял ее за запястье и уставился на метку. «Это не помешает нашей цели. Но мне придется самому выбрать тебе защитника. Боюсь твой новый...» Друг сейчас не в состоянии позаботиться даже о себе, скривил он губы. Сколько, сколько человек он убил? Спросила Иона, вспомнив, как Вейлин едва не придушила онгуса, у хижины прошлым утром, прямо у нее на глазах. Он не убил ни одного человека. Ионе показалось, будто лорд особенно выделил последнее слово. Вдаваться в подробности больше не хотелось. Слишком свежие были воспоминания о кровавой бойне прошлой ночью. К утру метка на ее руке немного побледнела, и он надеялась, что с ней ослабла и странная связь с чудовищем. А потому она решила вернуться к основной теме разговора. Что именно от меня потребуется для благословения? Совсем немного, произнес Кайден. Спустя месяц в новолуние мы проведем небольшой обряд у священного дуба вместе с друидами ты помолишься богам о благополучном рождении моего наследника. — На этом все? — недоверчиво спросила Иона. — Крови понадобится больше, чем вчера. Придется порезать тебе руку. Кайден отвернулся, словно выискивая за окном что-то, известное лишь ему одному. Кивнув, Иона прикрыла глаза. Слова лорда казались простыми, но что-то на грани сознания не давало покоя словно свербела в затылке, предупреждая об опасности. Она тряхнула головой, списав свои ощущения на отголоски страха после вчерашних событий и почти бессонной ночи. — Хорошо, я согласна, — собравшись с духом, произнесла Иона. Повернув голову, Кайден встретился с ней взглядом. Несколько секунд они не разрывали зрительного контакта, пока лорд отставил в сторону кубок с вином. Медленно протянув руку, он слегка коснулся кончиками пальцев ее щеки. — Ты смелая! — Кайден зажал между пальцами прядь ее волос. — Не то что она. Даже не осмеливалась смотреть на меня. — О ком вы говорите? — прошептала Иона, стараясь не покраснеть от смущения. Словно вынырнув из воспоминаний, Кайден отпустил ее и встал из-за стола. — Забудь. Я благодарен тебе за помощь. Разумеется, я сразу же пошлю людей в деревню за твоим братом. Но я думала, что сегодня вернусь домой. Вслед за лордом она тоже поднялась на ноги. Мне хотелось бы, чтобы ты задержалась в замке на одну луну до да, обряда. Да, и целителю Дермонту было бы гораздо удобнее заниматься лечением здесь, рядом с необходимыми травами и снадобьями, — пояснил Кайден. Тебе понравилась комната? «Да, разумеется», — кивнула она, до сих пор не веря в происходящее. «Подумать только, до следующей луны жить в замке!» она оглянулась на едва опустевший после их трапезы стол и представила, как ее маленький брат удивится обилию вкусной пищи и мягкости здешней постели. «Благодарю вас за щедрость, господин!» — она низко поклонилась Кайдану. «Могу ли я сходить за братом в деревню сама?» — Боишься, что стража напугает его? — скрестил он руки на груди. — Он, напротив, он будет в восторге. Иона едва сдержала улыбку, вспомнив о том, как брат совсем недавно через окно выменял свечу у незнакомца. Но волновать целителя, который за ним присматривает, я бы не хотела. — Как скажешь, — немного подумав, кивнул Кайдан. Я прикажу, чтобы с тобой пошел еще кое-кто. Твой новый защитник, помнишь? Представленный к ней страж назвался именем Тристан и оказался невероятно, даже пугающе молчаливым. Помимо приветствия при знакомстве, по дороге в деревню он едва ли произнес пару слов. Шагая вперед, Иона старалась незаметно изучить человека, которого лорд Кайден назвал ее защитником. Выглядел он чуть старше ее, был облачен в темно-коричневый плащ и легкую кожаную броню черного цвета, закрывающую лишь плечи и часть груди. Шел Тристан быстро, время от времени осматривая дорогу и близлежащую местность. Внезапный порыв ветра взметнул пол и плаща, и она увидела несколько больших красных пятен на рубахе нового знакомого. — Боги, у вас кровь! Она подошла ближе, чтобы осмотреть предполагаемые раны, но новый провожатый лишь отстранился и прикрыл бок плащом. — Она не моя, госпожа, не стоит волноваться. Но начала возражать она, однако быстро умолкла, встретившись с Тристаном глазами. «Прошу, давайте продолжим путь». «Хорошо», — медленно кивнула Иона. Между ними снова воцарилась неуютная тишина. Спустя час они подошли к Перту. Здесь Иона ухватила странное чувство. Она не была в деревне всего одну ночь, но из-за случившегося накануне казалось, будто прошла вечность. Она неспешно двинулась в сторону дома целителя Тревора, краем ухо ловя голоса жителей. Обыденные разговоры о хозяйстве, торговле на рынке и детях действовали на нее, словно успокаивающий настой. Несмотря на то, что в замке неподалеку отсюда в темной камере сидело самое настоящее чудовище, как будто из страшных сказаний, жизнь продолжалась. Стоило ей подойти к жилищу целителя, навстречу выбежал Дей. «Иона, ты вернулась!» Крепко обняв сестру, он уткнулся лицом в ее живот. «Ох, осторожно!» Иона поморщилась от удара и провела рукой по вьющимся волосам брата. «Смотри, смотри, что у меня есть!» Он достал из-за пазухи маленький букет светло-розовых цветов. «Кларки, Иона, представляешь! Мы с дядей Древором утром ее собирали для тебя!» — Это очень мило. Спасибо, Дэй. Иона приняла букет и, поднеся к лицу, вдохнула тонкий аромат леса и цветочной пыльцы. — Ты мой рыцарь. Из-за этих слов Дей смутился, но руку сестры не отпустил. Иона понимала, что он, по-видимому, очень переживала за ее отсутствие. Вслед за братом из дома вышел и сам хозяин. Целитель Тревор окинул ее внимательным взглядом, и иона поняла, что он тоже волновался раз прежде всего искал на ее теле раны и увечья. Затем он перевел взгляд на охранника каменной статуи, застывшего рядом с ней. — Целитель, простите, что я задержалась? и она слегка поклонилась своему наставнику. — Возникли некоторые сложности. — Давай поговорим внутри, — перебил он, и, не став дожидаться ответа, зашел в дом. — Тристан, не могли бы вы подождать снаружи? Страш лишь согласно кивнул, и, повернувшись спиной к двери, застыл. — Дэй? — она вопросительно взглянула на брата. — Иона, а можно я останусь во дворе? — спросил он, переминаясь с ноги на ногу. Целитель велел прополоть грядку с Мальвой. Она со вздохом кивнула, уверенная, что, как только скроется за дверью, Дей не сведет глаз Тристана. Новые люди завораживали ее брата, который большую часть жизни провел запертым в четырех стенах, Должно быть, Тристан в доспехах и плаще представлялся ему настоящим героем из сказок. Будь осторожен и никуда не уходи, попросила она перед уходом. Внутри целительской лавки все оставалось по-прежнему. Немного душно, пахло травами, а в котелке на огне кипел очередной отвар. Сев на скамейку, и она посмотрела на Тревора. С тобой все в порядке? Тот подал ей кружку с ароматным настоем чебреца. Когда ты не появилась ночью, я даже и не знал, что думать. Все в порядке, заверил он, отпивая горячий напиток. На самом деле у меня две новости, целитель. Дай угадаю, хорошая и плохая. Ваша правда. Плохая состоит в том, что золотистый анис, к сожалению, не вылечит Дэя окончательно. Как я и подозревал, печально покачал головой Тревор. Хотя попытаться все же стоило. В чем же тогда хорошая новость? Я нашла другой способ помочь брату. Прочистив горло, Иона в общих чертах рассказала о произошедшем в замке этой ночью, упустив лишь новость о том, что чудовищем, которое напало на них в зале Белого Дуба, был Вейлин. В глубине души она и сама не понимала, почему так поступила, возможно, боялась получить от учителя выговор за невнимательность. А может... Просто до сих пор не могла до конца поверить в это. — Мне это не нравится, Иона. Целитель Тревор громко поставил на деревянный стол вторую кружку отвара из чабреца. — Ты же знаешь, я не особо верю в эту магию. Я в жизни не видел ни одной даже полудохлой фейки. А тут ты мне заявляешь, что на твоих глазах человек обернулся... кем? — Волком? «Но я сама это видела». Только озвучив это, она поняла, что слукавила, поскольку само обращение пропустила. «Пойми меня, девочка», — смягчился наставник. «Все эти молитвы, обряды, подношения — лишь выдумка от человеческого бессилия. В глубине души большая часть из нас давно не верит в богов, слепо повторяя то, что делали их родители, а до них их родители». Твой лорд полагается на божественные силы. Но что, если он не прав? Вдруг ты проведешь обряд, а его дитя окажется мертворожденным или не родится вовсе? Кто будет за это отвечать?» И она сжала руки в кулаки. «Простите, целитель, но у вас там не было. Вы не видели того, что видела я. В любом случае...» Она резко встала Славке. «Без меня, у дэя нет ни единого шанса. Мы с вами перепробовали все и даже больше. Боюсь, это последний шанс для моего брата. Магии или нет, неважно. Если он останется жив и здоров...» «Хоть раз подумай о себе, Иона...» Голос Тревора звучал глухо и обреченно. «Хоть раз подумай о себе, прежде чем о ком-то еще...» «Со мной все будет в порядке», — пообещала она, — и, поддавшись порыву, обняла наставника. — Прошу, просто будь осторожна. Никому не доверяй. Думай только своей головой. — И возьми это на всякий случай. Он протянул не сумку, полную лекарств, с которой она обычно навещала больных. Ну, — Но зачем, целитель? В замке полно лекарств. — Возьми, возьми. Так мне будет спокойнее. — Придержите для меня место за прилавком, — Она привычным движением повесила сумку на плечо. «Я вернусь через одну луну, обещаю». «Конечно, девочка, я буду ждать». Наблюдая за тем, как она уходит, целитель Тревор осознал, он придержит для нее место не только за прилавком, но и в своем сердце. Уже спустя пару часов Иона поняла, что Тристана приставили к ней не просто в качестве защитника, а скорее полноценного надзирателя. Куда бы ни направлялась, будь то общие залы, коридоры замка или трапезная, страж с каменным лицом безмолвной тенью следовал за ней. Даже в долгожданном одиночестве собственной комнаты не мерещился тяжелый взгляд его карих глаз, заставляющий кожу между лопатками гореть огнем. — Иона, смотри, это же настоящая груша! Зато Дэй в полной мере наслаждался великолепным ужином, который принесли в их комнату. «Попробуй, ну же!» Она кивнула с улыбкой, наблюдая за братом. Уже после первого визита к Дермонту, его кашель стал значительно мягче, а теплая ванна и сочное мясо вернули на лицо румянец. В который раз за сегодняшний день Иона убедилась, что поступила правильно, согласившись на предложение лорда. Когда с ужином было покончено, Иона потушила свечу и забралась в кровать. Тепло дэя который прижался к ее боку, дарило спокойствие. Она уже закрыла глаза, когда царящую в комнате тишину нарушил тихий голос: Иона, да и задумчиво уставился в потолок. А Вейлин сделал что-то плохое. Вопрос брата застал ее врасплох, и она осторожно повернулась к нему и произнесла. Откуда ты это знаешь? Я сегодня слышал, как стражники о нем шептались, говорили, будто он чудовище. А еще, что еще? Нервно сглотнув, прошептал Иона. Они сожалели, что он не подох. Да и повернул голову и посмотрел ей в глаза. Иона, это ведь все неправда, да? Наверное, я что-то перепутал. Боюсь, все так и есть. Прикрыв веки, она воскресила в памяти образ ужасного волка. Вэйлен обманул нас, притворившись нашим другом. — Я думаю, это неправда. — С чего ты решил? — удивилась Сиона. — В ту ночь, когда ты впустила его, я не сразу заснул, — признался брат. Я видел, как Вэйлин все время проверял огонь в очаге, тихо ходил мимо тебя, стараясь не наступать на скрипучие половицы. А еще... В темноте было видно, когда и покраснел на этом моменте. Он ню... нюхал твои волосы и гладил тебя по голове, как будто он, знаешь, защищал тебя. Не могу даже представить, что этот Вейлин заслуживает смерти Иона. Сев на постели, она с удивлением слушала серьезное рассуждение своего маленького брата. — И когда он успел так вырасти? — Почему ты мне не рассказал? — прошептала Иона. Честно признаться, я забыл. И вспомнил лишь сегодня, когда услышал разговор стражников. Мне кажется, он попал в беду Иона. Он напал на людей прямо у меня на глазах. — Но тебя он не тронул, верно? — догадался Дей. Но тебе нет ран. — Нас это больше не касается, Дей. Спи! — велела она и повернулась к брату спиной. Но... — Ну, спи. Или я попрошу утром накормить тебя крупиной кашей. Угроза подействовала, и брат замолчал, а вскоре и вовсе уснул. Однако его слова, увы или не, прочно засели в голове Ионы. «Иона! Иона, где ты?» Голос издалека настойчиво звал ее, и она шла, словно ведомой невидимой силой. Брела по лесу, продираясь сквозь колючие ветки и кустарник. Ноги и руки сводила от холода. Больше всего на свете хотелось остановиться, но голос звал, и она не могла противиться. «Иона! Прошу, приди, Иона!» Наконец, чаще расступилась, и она вышла к бурлящей реке. Там, посреди водного потока, по колено в воде, стоял Вейлин и протягивал к ней руки. Именно его голос все это время так отчаянно звал ее. «Иона, ты здесь!» «Вейлин?» она подошла к берегу и с опаской осмотрела его. — Прошу, дай мне руку! Вейлин с мольбой в глазах уставился на нее. — Быстрее, пока он не пришел! — Кто не пришел, Вейлин? О чем ты говоришь? Сделав шаг вперед, она почувствовала, как ставшая горячей вода омывает замерзшие ступни. — Что? Бросив взгляд вниз, Иона испуганно выдохнула. Кристально чистая река у ее ног становилась красной и вязкой, словно кровь в ужасе прошептала Иона. А когда подняла, глаза на Вейлина закричала от ужаса. За его спиной возвышалась огромная тень, и горящими алыми глазами взирала на Иону. «Ты опоздал Иона!» — с горечью произнес Вейлин. «Зверь уже здесь!» В своей спальне он резко распахнул глаза, задыхаясь от увиденного в кошмаре. Она чувствовала себя просто ужасно. Сердце колотилось где-то в горле, ладони вспотели, а по спине ползали мурашки. Нащупав спящего рядом Дея, она понемногу успокоилась и взяла себя в руки. — Это сон, всего лишь сон, — проговорила она вслух, стараясь успокоиться. Внезапно она краем глаза увидела белую тень возле кровати. Замерев, медленно повернула голову и закричала. Из угла комнаты на нее смотрел призрак женщины в белом балахоне.